Глава 7. Поговаривали, что взгляд дракона может выдержать только другой дракон. Мол, у каждого из этих наглых рептилий какой-то особый магнетизм, который притягивает все живое. И сила, которая заставляет опускаться перед драконами на колени даже императоров. Не знаю, может все так, но из нас, адептов, никто на колени не опустился. Может, потому что смотрел дракон не каждому в глаза, обводил нас всех взглядом. В общем, нашел он того, кого искал или нет – но уже через минуту мы разбрелись по аудиториям. Смена ректора, конечно, впечатляла, но учебу никто не отменял. «Ах, какой красавец!» Закатила глаза наша звезда Деляна. Обратница, превращающаяся в пантеру. Высокая, гибкая, вносливая она любила красивых мужчин и не скрывала этого. Я припомнила внешность дракона. Да, не урод, да, в нем есть харизма, но вот так растекаться лужицей нет, уж увольте. «Ты же не любишь брюнетов!» Подначил ее гортан «А он и не брюнет!» — выркнул Деляна. «Он шатен, да еще и глаза синие. Все, как я люблю!» Мы с Васиэль многозначительно переглянулись. Похоже, все следующие свободные минуты Деляна будет обсуждать своего нового кумира. Интересно, она хоть понимает, что рядом с драконом ей ничего не светит? Они даже на пару ночей к себе в постель другие расы не пускают. А если и пускают, то кого-то побогаче и познатнее Деляны. В общем, адептки Академии могли мечтать о новом ректоре только на расстоянии. Жаль, что не до всех доходила эта простая истина. Сегодня первые пары у нас стояли магические животные способы обращения с ними. Практическая часть, на которой мы должны были поближе познакомиться с этими самыми животными и проникнуться их силой и мощью, желательно из-за загородки, под охраной магического щита. Вел пару оборотень Партисон. Как и большинству оборотней, высокие и гибкий он умел найти подход ко всему живому. Василийские, химеры, грифоны, единороги – все они подчинялись его голосу и взгляду. «Сегодня наше занятие посвящено единорогам». Начал неспешно говорить партисом. Едва прозвенел звонок. «Кто мне скажет? Чем они знамениты?» «Любят девственниц?» Предположила я, вспомнив земную мифологию. «В каком виде? На завтрак, обед и ужин?» Сорганизировал партисом. Я хмыкнула. «Да уж, досмысленно получилось. Народ, конечно, поржал». Ему только волю дай. над любой шуткой ржать будет, лишь бы не учиться. «Еще предположения есть?» – уточнил Партисон. «Нет? Тогда открываем тетради и записываем. Единороги – магические существа, которые с древних времен описывались как животные с одним большим заостренным спиралевидным рогом, выходящим из лба раздвоенными копытами, а иногда и с козьей бородой. Этот рог служит им для определения магии в той или иной вещи». Нет, адепт Гартан, в живых существах единороги магию определять не могут. адептка Каделяны, вернитесь к нам, пожалуйста. Помечтать вы сможете и после занятий. Нет, в тетрадях ничего рисовать не надо. В отличие от описаний, реальные единороги не умеют козьей бородки. Когда единорог злится, он бьет копытами по поверхности, обычно по земле, да, как предупреждение тем, кто пытается его довести. В ярости единорог способен обогнать даже оборотня в его второй ипостаси. Кого не может обогнать, Летящего дракона, например. Мы внимательно слушали, тщательно конспектировали с нетерпением ждали практики. И она нас не разочаровала. В академии жили сразу два единорога, причем одного пола. Самы к ним приводились в других учебных заведений пару раз в год, не чаще. В остальное время они обитали в свободных вольерах. Кормили их сытно, трудиться на благо академии не заставляли, еще и густые гривы по вечерам костяным гребнем расчесывали. «Хочу быть единорогом!» проворчал один из нагруппников, Лантар. «Думаю, ты не один», – вздохнула Васиэль. Партисон ухмыльнулся, но развивать тему благоразумно не стал. Ни один, ни второй единороги не обращали на нашу группу ни малейшего внимания. Они были заняты поеданием каких-то там свежесодранных веток. И адепты их точно не интересовали. внутренне запускаю. Не хочу вас потом к лекарям вести», – предупредил Партисон. «Они не кажутся злобными», – задумчиво проговорила я, наблюдая за одним из животных. Он стоял, наклонив голову вниз и вперед, обдирал молодую кору и явно наслаждался жизнью. «А они не злобные адептка, они по-настоящему дикие. И понятия не имеют, что адепты лица неприкосновенные, и борсить их тушки запрещено». Иронично просветил меня Партисон. Народ охотно заржал второй раз, прямо как те единороги.